Глава третья. Так называемые цветы персика. На следующий год после пробуждения принца Ехуа его величество небесный владыка, восседающий в заоблачном зале и повелевающий девятью небесными сферами, решил отпраздновать свой день рождения. В этом году праздник должен был пройти особенно торжественно. Помимо того, что соберутся бессмертные со всего света, так еще и сам виновник торжества задумал, пользуясь случаем, воздать хвалу за то, что принцу Яхуа удалось вернуться к жизни. Так что на банкет пригласили всех. От нескольких высших богов, переживших времена первозданного хаоса, до земных бессмертных. Говорили, что несколько богов высшего ранга из уважения к небесному владыке уже приняли приглашение. В их число входил даже высший бог Джейянь, который нечасто удостаивал своим вниманием девять небесных сфер. Как только молва об этом разлетелась по свету, все сразу оживились, в особенности те небожители небесного клана, в семьях которых были девушки на выданье. Подумать только, высшие боги Моюань, Янь и Джинь, трое завидных холостяков, соберутся в одном месте. Подобное случается далеко не каждое тысячелетие. Невероятная удача для всех незамужних девушек. Банкет в честь дня рождения небесного владыки — прекрасная возможность присмотреться к любому из этих холостяков и обратить на себя их внимание. К тому же, хоть принц Ехуай взял главной женой почтенную высшую богиню Бай Цянь, никто пока не успел занять освободившееся место его младшей супруги. Держав в и блестящий расчет, бессмертные прихватили на банкет всех своих домочадцев — Заоблачный зал попросту не мог вместить такое количество гостей, поэтому празднество пришлось перенести на 32 небо в сад драгоценного лунного света, что принадлежал верховному небожителю Тайшану. Небесный владыка был очень доволен тем, что его подданные пришли с семьями. Это доказывало, что уважение к нему в их сердцах неизменно. Так что небесный владыка не возражал. Если дева из какой-либо семьи изъявляла желание спеть или станцевать, Хотя это и нарушало правила небесного церемониала, на фоне прекрасных видов сада драгоценного лунного света девушки состязались в красоте и искусстве. В саду зажгли восемь лучших благовоний, однако их аромат затерялся в плотном облаке запахов румяной пудры, щедрым слоем покрывавших лица девушек. Наследный принц Ехуа находился под бдительным зором высшей богини Байцзянь, облаченный в прекрасные одежды салой юбкой, которая подчеркивала ее и без того исключительную красоту. Никто не осмеливался смотреть ей в глаза. Хотя госпожа Байцань и выглядела дружелюбной, девушки прекрасно понимали. Стоило только попробовать бросить взгляд на принца. Конечно, никто не засматривался на Ехуа, однако несколько юных и наивных небожительниц все же осмелились стрельнуть глазками в его сторону, о чем тут же пожалели, наткнувшись на ледяной взгляд высшей богини Байцань. Наследный принц держал в руках чашку чая и молчал, лишь слегка изогнув кончики губ в улыбке. Однако почти все небожительницы поняли, хотя они сегодня разоделись, как пестрые бабочки и цветущие ветви, ни одна из них не нарушила спокойствие наследника, и ни одна не удостоилась его взгляда. Возможно, они оделись недостаточно ярко. Принц Ехуа с большим интересом наблюдал за тем, что происходило за длинным столом. Высшая богиня Байцань сосредоточенно чистила орехи. Чайная чашка уже наполовину была наполнена очищенными орешками, а рядом высилась внушительная горстка скорлупы. Говорили, что орехи полезны для мозга. Мужчина долго наблюдал за женой, а затем протянул руку, намереваясь взять один орех, однако почтенная Байцань тотчас поймала его за запястье. «Прояви немного терпения. Посмотри, ты взял неочищенный, шелуха горьковата на вкус». «Если съесть ядрышко вместе с ней, не почувствуешь нежный вкус сердцевины. Подожди, я сейчас тебе почищу, а ты пока что попробуй сладости». Нахмурившись, она задумалась, затем взяла бамбуковые палочки для еды и беспокойно произнесла. «Если я не дам тебе сейчас попробовать орех, то к тому времени, как я его дочищу, у тебя уже пропадет желание его есть». Наклонив голову, она увидела стоявшую рядом с джиянем тарелку с сочными плодами каштана. Высшая богиня Байцань взяла тарелку и передала ее принцу со словами Мне кажется, тебе быстро наскучит есть одни орехи. Лучше добавить к ним еще и каштаны? Подожди, я почищу для тебя парочку. Джей Янь, стукнув пальцами по столу, произнес «Эй, не забирай все, оставь хотя бы половину! Кашлянув принц произнес. Твоему четвертому брату нравятся каштаны. Нужно будет оставить и ему. Наклонившись к жене, он посмотрел ей в глаза и с теплой улыбкой произнес. Мои раны уже затянулись. Не нужно кормить меня так, будто я Али. Почтенная бойцань схватила ехуа за руку и с нежностью погладила. Взглянув на принца, она сказала: Значит, утверждаешь, что уже совсем здоров? Когда высшая богиня чуть приподняла голову, ее глаза наполнились горечью и легкой печалью. На ее лице отразилось столько эмоций, что даже сидящие вдалеке небожительницы почувствовали себя неуютно. То, что наследному принцу удалось сохранить спокойствие, вызывало уважение. Конечно, они не знали наверняка, был ли принц в самом деле спокоен или же просто изображал спокойствие. О принце Йохуа ходило множество легенд. Каждая сплетня, что пересекала туманные озера и горы бессмертных и долетала до ушей любопытных небожительниц, заставляла их еще больше восхищаться принцем. Эти слухи копились, и спустя пару тысяч лет Каждая девица грезила о таком благородном муже, как принц Ехуа. Несмотря на то, что сегодня все они получили наказ от родителей обратить свой ласковый взор на завидных холостяков высших богов Моюаня, Джияня и Байджене, образ принца Ехуа столь прочно отпечатался в их сердцах, что было попросту невозможно избавиться от дум о нем. Как только начался банкет, каждый из них, позабыв об увещеваниях родителей, как бы невзначай, время от времени бросала взгляд на принца. Конечно, только украдкой. Прежде размечтавшись, они много раз воображали, какой должна быть женщина, достойная его высочества. Однако, услышав, что принц женился на высшей богине бойца Нисцензю, несмотря на ее возраст, девушки почувствовали обиду. Эта обида, закаленная временем, обернулась всякими мелочными мыслями. К примеру, девицы думали... Раз почтенная высшая богиня Байцань, несмотря на свой возраст, смогла стать женой принца Ехуа, почему бы юным бессмертным, чья молодость и красота находилась в самом цвету, не добиться внимания принца? Им просто нужно быть увереннее в себе. Однако, когда они прибыли на банкет и увидели высшую богиню Байцань, от их уверенности не осталось и следа. Она исчезла, как пузырек на воде, который с тихим хлопком лопается, стоит солнечному лучу пригреть сильнее. Большая часть девушек, скрипя сердцем, готова была признать поражение. Однако парочка бессмертных дев решила бороться до последнего. Не может быть, что довольно одной только внешности, дабы покорить принца. Пусть высшая богиня бойца некрасива, однако в ее отношении к принцу не достает ласки, и если они приложат усилия, то в один прекрасный день смогут потеснить ее с теплого местечка. Но после третьего тоста даже эти отважные бессмертные девы одна за другой отказались от своих намерений. Почтенная высшая богиня Байцань относилась к его высочеству не просто с нежностью. Все ее поступки говорили о том, как сильно она балует принца. Они перепугались, когда возникло это слово «баловать». Оно никак не соотносилось с героическим обликом принца Ехуа. Однако сегодня им довелось увидеть, как почтенная Байцань отделила от шелухи орехи и каштаны, а также почистила немало арахиса и фундука для принца. Когда же служанки принесли чай, высшая богиня лично убедилась, что напиток достаточно горяч, и только затем передала его мужу. Когда несколько совершенных людей, обладающих не самым низким рангом, но редко попадающих на небеса, пытались выпить с принцем в знак уважения, она их останавливала. С теми же, кому отказать не удалось, почтенная бойцань пила сама. Увидев, с каким пылом почтенная бойцань оберегает принца, Бессмертные девы, что надеялись увести ее мужа, ощутили, как над ними нависло что-то опасное и тяжелое, и теперь хотели только одного — оказаться от высшей богини подальше. Однако им выпала столь редкая возможность увидеть принца. Кроме того, разве зря они украсили свои прически золотыми шпильками весом в десять зыней и окутали свои тела двумя лянами прозрачной газовой ткани? Бессмертные девы были весьма удручены. Помимо этих терзаний их мучил еще один вопрос. После того, как высшая богиня Байцань почистила орехи и отдала их принцу, они собственными глазами увидели, что его высочество, воспользовавшись тем, что жена отвела взгляд, украдкой положил горстку орехов в карман ее рукава. И почему же, если принц так любит почтенную Байцань, он не остановил жену, когда молодые бессмертные юноши, подошедшие почтить ее вином, поили ее? Лишь стоял рядом и с непроницаемым лицом вертел в руках пустую чашу. В том мгновении им показалось, что для них еще не все потеряно. Лишь спустя четверть часа им удалось все понять. Когда красавица прекраснее всего. В мире смертных есть древняя история печальной красавицы Сиши, которая хмурилась и прижимала к груди руки, пытаясь унять боль в сердце, отчего выглядела еще красивее. Сиши одна из четырех красавиц древнего Китая. По легенде, когда Сиши склонилась с балкона, чтобы посмотреть на рыб, плавающих в пруду, рыбы, увидев ее красоту, забыли, как плавать и начали тонуть. Также ходили легенды, что у девушки было больное сердце, но от того, что страдала, она была еще прекраснее. Можно еще вспомнить предание о Ван Цзяо Цзюнь. она принялась играть на пипе. Ван Джао Цзюнь – одна из четырех красавиц древнего Китая. Дикие гуси, увидев красавицу, были поражены ее красотой и позабыли, как летать. Красавицу страдание лишь украшает. Помимо этих двух историй есть однако история об опьяневшей Ян Гуйфэй. Ян Гуйфэй – одна из четырех красавиц древнего Китая. Когда император не явился к ней, отправившись к другой наложнице, она с горя сильно напилась. Определенно красота идет в купе не только со страданием, но иногда и с легким опьянением. Когда в мягком свете жемчужин ночи девушки увидели, как захмелевшая высшая богиня бойца опирается на плечо его высочества принца Яхуа, они все поняли. Женская красота в купе с печалью и легким опьянением явление поистине совершенное. Вот почему Его Высочество лишь спокойно наблюдал за происходящим. Девицы с грустью рассуждали, как возвышен принц и как он благороден. Тем временем благородный принц, приобняв захмелевшую бойцань, помогал ей стоять на ногах. Однако лицо его оставалось серьезным, будто он поддерживал деревянный стол по некрасавицу жену. Возможно, они все себе придумали? В сердцах девушек вновь поселилась надежда. Воспользовавшись тем, что песни и танцы на некоторое время были остановлены, принц прошептал пару слов небесному чиновнику, который стоял у трона небесного владыки. Тот радостно подбежал к правителю и передал ему просьбу. Посмотрев на принца, небесный владыка кивнул, после чего его высочество, поддерживая почтенную бойцань, покинул сад. Бессмертные девы заметили, как принц, наклонив голову к прильнувшей к нему супруге, и ласково посмотрел на нее с улыбкой, сказал, «Это стоило того, чтобы подождать». Почтенная бойцань прошептала что-то в ответ и снова размякла в объятиях принца. Сердца молодых бессмертных дев были разбиты, Его высочество, сжимая в объятиях почтенную бойцань, тепло улыбнулся, но перед тем, как покинуть сад, снова напустил на себя серьезный вид. В движениях и походке принца не было той строгости, что отражалось на его лице. Бессмертные девы с тоской смотрели на удаляющуюся фигуру принца. Девицы, всхлипнув, погрустнели еще больше. Судя по всему, родители оказались правы, они в самом деле слишком наивны и ничего не знают о жизни, в отличие от их отцов и матерей. Сегодня им действительно следовало обратить все свое внимание на высших богов Моюаня, Джеяня и Байдженя. Если бы они сделали это, то не были бы сейчас так подавлены и не потеряли бы столько времени впустую. Юные бессмертные девы хорошенько склеили и подлатали свои разбитые сердечки. Собравшись с духом, они привели мысли в порядок и принялись искать глазами высшего бога Моюаня. Однако место, где должен был сидеть бог войны и музыки, пустовало. Поговаривали, что этот всеми уважаемый бессмертный всегда недолюбливал пышные торжества. Было чудом, что он вообще явился на банкет, поэтому, конечно, никто не надеялся, что он останется до конца. Вдобавок ко всему, положение высшего бога Муюаня было столь высоким, что девушки, как и их родители, не осмеливались обсуждать любовные дела того, чей образ до недавнего времени встречался только в легендах. Однако они не питали насчет высшего бога больших надежд, и его уход их не расстроил. На банкете оставались еще два завидных холостяка. Высший бог Джиянь даже не смотрел в их сторону. Он был занят тем, что чистил виноград для высшего бога Байдженя. Байджень же, распластавшись на длинном столе, сонно клевал носом. В какой-то момент он чихнул, и высший бог Джиянь, нахмурившись, взял свою накидку и набросил ее на плечи спящего, одарив того ласковым взглядом. Наклонившись к Байдженю, Джаянь приподнял его голову, достал платок и вытер ему рот, после чего нежно провел рукой по его волосам. Застыв от узумления, юные бессмертные девы почувствовали, что им открылась некая истина. Понять бы еще какая. Этот банкет даже спустя много тысячелетий останется в памяти небесного владыки. Он всегда будет сетовать, что с тех пор, как состоялся этот банкет, в Небесном дворце никогда не собиралось столько юных бессмертных дев, которые без перерыва исполняли танцы. Именно танцы придавали празднику особую ценность. Третий принц Лянь Сун торжественно взмахивал веером, чтобы утешить отца. «Все эти молодые бессмертные прибыли тогда в Небесный дворец ради вас, но вы больше не устраивали праздник в честь своего дня рождения». Неужели вы ожидали, что они соберутся во дворце в таком количестве ради обычного пиршества? Будьте к ним снисходительны». Слыша эти слова, небесный владыка сразу веселел. Небесные чиновники, служившие небесному владыке, понимали, нет ничего удивительного в том, что правитель, у которого было три сына и один внук, а также небесная владычица и несколько наложниц, обожал разговаривать со своим третьим сыном. Высшая богиня Байцань, любившая посплетничать, Услышав об этом, очень удивилась и как-то раз, подкараулив Лянь-Суну у входа на 33-е небо радости и счастья, спросила. «Бессмертные девы и вправду прибыли сюда из-за вашего отца? А небесный владыка неплох. В столь преклонном возрасте все еще умудряется пленить девичьи сердца, тем более сердца совсем юных девушек. Восхитительно!» Третий принц Лянь-Сун раскрыл веер и, загадочно улыбнувшись, ответил. «Если у вас есть сомнения, не лучше ли вам спросить об этом у вашего супруга?» Сложив веер, он вспомнил, как на второй день банкета столкнулся у южных небесных врат с принцем Ехуа. Между ними состоялся разговор. Лянь Сун сказал, «Все бессмертные только и мечтали увидеть лицо высшей богини Байцань. Кто знает, что у них на уме? Я полагал, ты ни в коем случае не возьмешь супругу на банкет, но, к моему удивлению, ты явился туда с ней. Однако раз уж пришел, почему покинул такой важный праздник, как банкет в честь дня рождения отца, еще до его завершения?» Ты всегда соблюдал церемониал, такие оплошности тебе совершенно не свойственны. К тому же краем глаза я заметил, как перед уходом ты обмолвился парой слов с высшим богом Джиянем. Ихуа без долгих раздумий ответил: Уж мы-то с вами прекрасно понимаем, что на уме у наших гостей, прибывших на праздник вместе со всеми своими домочадцами. Чем раньше пресечешь бесплодные надежды, тем скорее обретешь покой. Тоже касается и мужчин, желавших посмотреть на Цянь-Цянь. Неправда правда ли теперь все оставили ненужные домыслы и успокоились? Произнеся эти слова, принц будто бы вспомнил о чем то и его взгляд потеплел. Много лет спустя Лянь-Сун, главный повеса во всех девяти небесных сферах, уже с головой окунувшийся в суетность жизни, вспомнил эти слова и подумал, что в них действительно был смысл. В третьем месяце в воздухе пахло весной. В клубящейся дымке восходила алая заря. Пышно цвели персиковые деревья, и хоть цветами усыпаны десять ли, довольно было лишь одного — того, что дорог сердцу.